Через пару дней, пока в Будгоще еще продолжалось веселье, однажды Девислав завел разговор с плесковским князем Воиславом с глазу на глаз, чтобы не слышал даже Вальгард. «Стало быть, одну племянницу в Будгощ отдали, а через вторую с варягами породниться хотите? Вальгардову дочь Волховец отдаете?» «Так Вальгард сам варяг». Ему отец сестру мою отдал. Чего же его дочь другим варягам не отдать? Ульф и богат, и силен, и родня у него повсюду. Да только душа у него черная, и чести не на хвост собачий. Да уж мы слыхали, будто зимой у тебя с ним мало что рати не вышло. Вояслав с любопытством посмотрел на него. Чем же он обидел тебя? Был один варяг проезжий, гадюка лысая. Девислав стиснул зубы, жену мою погубил, нарочитых мужей оскорбил, простую чать ограбил. Шел я за ним, а Ульф спрятал его у себя и мне выдавать отказался. Кабы не сын, у негостев из Славенска, утек бы гад за море, и поминай, как звали. Ульф в глаза мне смотрел и клялся, что нет у него будины. Ушел в ладугу, дескать а тот в избе под лавкой сидел и дрожал, как лист осиновый. Ульву снизку подарил, ту, что у невестиной сестры на шее, а тот в Альгарду послал, видать, руки жгла, не совсем еще совести лишился. Нету волховским варягам веры ни на чих машиной, а ты к ним в дом племянницу отдаешь. — Да я и сам не рад, — пробормотал Воислав отводя глаза. Вальгард решил дочь просватать, меня не спрашивал. Отец тогда жив был, он согласился. Говорил, колесноровой или чуде опять раздор пойдет. Через Нарову в Варяжское море не выйти, а у нас на Волхове родня, там пройдем. Да и с киевским князем тоже будем в родстве, плохо ли? Не с варягами нам, славянским князьям, в родстве надо быть, А между собою, Со своим корнем, Варяги что, пришли одни, Завтра другие, И ни родня они нам, Ни товарищи, только и жди Пакости какой. С поозеров уль в дань берет, Чуть что не так, Вовсе извезет их, И будет все по озерье, По князем, Как в Киеве. Но там хоть хазары, Да деревляне старых князей повывели, так что полянам и негде было защиты себе искать, кроме как у Руси. Но мы-то, я, ты, наследники мы богов своих или бабы трусливые. — Ты чего хочешь-то? — Воислав пристально посмотрел на него. — У меня для тебя невесты нет. Сестер раздали. А из младших девок это, Велигорова, Старшая, другие все ее моложе, и у меня и у братьев. Только для сыновей твоих, если желаешь, могу дать. Девислав помолчал, потом поднял на него глаза. Для сынов спасибо, возьму твоих дочерей. А мне самому вот эта нужна. Велигорова. Как ее там, э, Елега? Да ты что? Воислав поднял брови. Она тебе в дочери годится. Изговорена она. Ты подумай, Ульф ведь не зря именно эту высватал. Она племянница не только тебе, но и покойному киевскому князю Олегу Вещему. И нынешнему Олегу Маравлянину тоже родня, да еще старшая. Он ей племянник, хоть и старее годами. О Ульва. Дочь замужем за Олегом Маравляниным. Если я возьму Велигорову дочь, то будет у меня с киевским князем то же родство, что у него. И не Ульф, а я тебе буду родич. Мои дети, отбери Видовны покойной, полоцким князьям родня. А моя мать была из рода смоленских князей. Смотри, что получается». От Киева до Ильмень-озера и до Чуть-озера. Все мы будем, словецкие князья, единый род. Что нам тогда эта вся Русь? Сгоним их с земли нашей, Сами будем дедовыми угодьями владеть. Никому дани платить не станем, И никому чужому волку лютому Не дадим с нашей земли кормиться И щедротами ее пользоваться. Соберемся все вместе, Да избудем с волхова варягов проклятых. Так будет? Не сейчас, не завтра, так послезавтра будет. Зачем тебе-то это родство? Через Будгощ присылай свои товары, наловать ко мне. Я дальше переправлю до Смоленска, а там и до Киева. Зачем нам Ульф? Это мы ему нужны. Это он нам будет в ножке кланяться. Кто он без нас? Ваислав молчал. Горячая убежденность Девислава заражала. Этим доводом отзывалось нечто, запрятанное в глубине души. Не только на Ильмене, Везде вдоль торговых путей, через славянские земли, где Русь забрала силу, зрело недовольство. Поборами, раздорами, перехваченными выгодами нередко вспыхивало возмущение, перераставшее в настоящие войны. Но многие князья, живущие на опасных участках, доступных для грабежей с моря, вынуждены были нанимать варяжскую дружину. И каждый помнил, что однажды эта дружина может обратить оружие против него. У негость по-озерский уже не чувствовал себя хозяином в собственных владениях, и плесковские князья были вынуждены считаться с мнением варяжских воевод а те мало того, что захватывали в руки выгодную заморскую торговлю, но и приобретали все большее влияние благодаря богатству и военной силе, набирая сторонников среди исконных родов. — Это все хорошо, — пробормотал Воислав, чуть погодя. — Так что же? — Все в нее одну упирается. Велигор — стрый. Киевскому князю Олегу. А его жена, сам знаешь, сестра тебе. Их дочери в родстве с киевскими и плесковскими князьями. А эта из них старшая. Чего еще тебе объяснить? Вальгард не пойдет на это. Он дал слово Ульву. Мой стри Ратимер послухом был. Как дал слово, так и назад возьмет. Я-то уж теперь знаю. — Чего стоит слово «варяжское»? — усмехнулся Девислав. — Если ты не прочь от такого зятя, как я, то с ним нынче же и поговорю. — Погоди, не спеши, тут подумать надо, со старейшиной и дружиной потолковать. Если решат, что дело подходящее, мы с Вальгардом сами обсудим, только, знаешь, я бы на его месте. Ни за что эту снизку греческую назад не отослал, — со смехом признался Воислав. Моя баба ее как увидела, так чуть ума не лишилась, а обручение разрывать, дары назад слать, так ведь? А вот посмотришь сам, отошлет он эту снизку назад или нет. И скажи ему вот что, «Ульф обманул меня», Поэтому Ульву больше веры нет. Моя жена умерла из-за этой мрази, что он покрывал, и двоих родишек с собой на тот свет увела. Ни друг он мне больше, и родня его кровная или сватанная ли, мне не товарищи. А коли я их гостей через ловодь не пропущу, куда они со своего Волхова денутся? Только назад, в море Варяжское. Велигор по виду мужик, не глупый. Объясни ему. Может, он и сам поймет, хоть и варяк. Все-таки сам на твоей сестре женат, должен разуметь. Девислав помолчал, давая собеседнику время осмыслить прежнее. Потом добавил. — И еще ему скажи. — У Олега Киевского есть сын. Ему уж года три. Я давным-давно про это знаю. Его жена ехала в Киев уже чреватая, и моя жена тогда за ней ходила, когда она у меня в городце в лёжку лежала. Кали Ульф хотел от Олега, заложника, пусть сына его и берёт. А дочь Велигорова ему уже и ни к чему получается. А его Велигора с киевским князем родства никакой Ульф не лишит. Ну, разве что и там когда-нибудь свои князья снова сядут, полянские. Воевода Вайгард не слышал этого разговора, но на свадьбе он тоже не только пил пиво. Здесь он узнал во всех подробностях сагу о кабанье и морде и о том, к чему это все едва не привело. Причем рассказывал об этом гостомысл Унигостевич. Многозначительно посматривая на него вальгарда. Воевода, разумеется, хранил обычный, небрежно непринужденный вид, но ощущал, что люди знают о связи между ним и Ульвом, который так некрасиво себя повел. И яркое доказательство этой связи с Ульвом, а через него и с жалким бродягой Бодди, висело на шее у его дочери. Даже золото, самоцвет и жемчуг под этими взглядами будто потускнели и сияли как-то стыдливо. «Оказывается, мой будущий родич прислал нам еще более дорогой подарок, чем я думал», — Обранил Вальгард. «Это не просто греческое ожерелье. Это цена его чести, самого дорогого, что у человека может быть». «Хоть и задорого продался, а стоит теперь дешево», — усмехнулся Гастамысл. «Уж я бы не думал...» что мне в таком свате много чести. Девка-то какая хорошая. Жалко загубить. Ну да каждому своя доля напрядина. Ее не переменишь. Вальгард не ответил. Предания его родины утверждали, что каждый сам выбирает свою судьбу и должен стойко встречать последствия выбора. Ульф сделал очень большую глупость, что поссорился с Девиславом. Греческое ожерелье красиво и стоит дорого, но все же меньше, чем убыток, который понесет Ульф, если Девислав перекроет путь на ловоть. Это неизбежная война. И Вайгард понимал, что у него еще есть надежда выбрать, на чьей стороне он окажется. Собственная родня тоже что-то затевала. Жена постоянно шепталась со своим братом и княгиней, Но, завидев Файгерда все умолкали. Житенек никак не хотел отпускать гостей. Все просил побыть еще немного. Да и домолюба не спешила оставить дочь в новом чужом доме уже навсегда. Что ни день чередовались пиры, выезды на ловы, катание на лодьях по озеру, состязания. Съездили они также всей толпой в пирынь, и принесли белого барана и овечку в жертву Перуну, Богу и ладе для защиты и благословения молодой княжеской семьи. Но чем дальше, тем больше глухое беспокойство отравляло Вальгарду свадебное веселье. И вот однажды Эльга прибежала с посиделок, на которые женщины по вечерам собирались в беседе у житинеговой княгини, мало что не в слезах. «Эль, — Что такое? Вальгард, особенно пристально следившая за домочадцами в эти дни, сразу подозвал ее к себе. — Что случилось? Тебя кто-то обидел? — Они говорят... — Эльга гневно раздувала ноздри и в то же время с трудом сдерживала слезы. — Говорят, что я, что меня, что мне идти замуж в бесчестный род. Говорят, что Ульф продал свое слово за... мое ожерелье. И теперь у него чести не больше, чем у пса дохлого. А мне к ним в дом замуж идти, я не хочу. — Это кто говорит? — Вальгард нахмурился, хотя сам давно чего-то такого ожидал. — Да все говорят! — со вздохом облегчения, словно нарыв прорвался, вместо дочери ответила Домолюба. — Бабы только об этом и болтают, да и князья между собой. Я знаю, какие это князья. Девислав не может простить Ульву, что тот не выдал своего гостя, хотя потом ему все равно принесли его голову ему мало, чего еще он хочет. Он не жрал песего мяса, а сам теперь злее любого пса. Если бы Ульф выдал Бодди, его бы не называли под лицом. Он имеет право давать приют в своем доме кому считает нужным. Но он обманул, вступил в разговор Воислав, давно выжидавший подходящего случая. Он сказал Девиславу, что у него в доме будины нет, а тот был. И мы знаем, почему он так сказал. Не ради закона, а ради побрякушки вашей. И он небрежно мотнул головой, будто сам еще на днях не замирал от зависти при виде этой побрякушки. Подумай сам, кого мы теперь в родню берем! продолжал плесковский князь. Кабы это раньше случилось, отец ни по чем бы согласия не дал твою Эльгу обручить. Хоть они нам серебром засып всю дорогу, от Ильменина, да чуть озера. Ульф сам заморался и нас всех за собой в грязь потянет. И ладно бы только это. А если Девислав ему теперь дорогу в ловодь перекроет, — Ульф соберет войско и пойдет на Девислава, — уверенно ответил Вальгард, будто иного следствия и быть не могло. — Вы что-то разгулялись тут очень. Ульф богатый и силен. Он может купить и Девислава, и Житинега, и Славянск в придачу. А не купить, так взять на копье. — Ну, нас-то ему не купить. Мошна мелка. Мы из всех Кривичей, старший род. Смоленские и Полоцкие князья наши младшие братья. А когда наши предки заселялись здешние земли, про Русь в те поры и вовсе тут никто не слыхивал. Да наши могилы родовые воевать будут не могилы, а живые люди. А людям нужно оружие, припасы, кони, волокуши, шатры, котлы. Да ты сам знаешь, Чего стоит снарядить поход? Ульф может нанять сколько угодно войска. Он может послать в Бьорка или на Готланд, где зимой ошиваются всякие морские конунги, и привезти сюда хоть сотню кораблей. И это будет совсем не такое войско, какое вы с Девиславом сможете собрать по своим гнездам. Ульф сидит в волховце именно потому, что у него шестьдесят человек, и у каждого есть шлем, а у каждого второго — меч. И они готовы выступить когда угодно. Их не надо искать, собирать, уговаривать, ждать, пока закончатся или жатва. Он наносит удар, пока противник не успевает и опомнится. Где ваши белогорские князья? Они тоже были очень смелыми, когда отказались платить дань Хакону и стали привечать у себя тех, кто не желал платить ему торговые сборы и ехал по суше вокруг озера. Хотел отвести себе ручеек от реки Серебра, что течет по Волхову и Днепру. Где они теперь, эти храбрецы? Белогорские силу не рассчитали, — сквозь зубы признал Вояслав. А вели б себя поумнее. Не заносились бы перед родней. Может, сейчас ты был бы... Спрашивал, где Хакон или не спрашивал. Забыли бы его давно. Мы-то здесь, что дуб на корню, а они, что лист на ветру. Полянские князья тоже считали себя дубом на корню, негромко обронил Вальгард. Они тоже сидели на своей земле так давно, что сами забыли, когда туда пришли. Они почти помнили, что сварок, перепахивал степь, а змей тащил плуг, чтобы разделить мир живых и мир мертвых. Но сперва полянами завладели хазары и почти перебили всех их князей. Потом мой брат, от Хельги, пришел туда со своей дружиной и избавил киевских князей от хазар. В благодарность они даже отдали ему свою дочь в жены, но потом тоже решили, что теперь справятся сами и попытались его прогнать. И он ушел вместе с женой и сыновьями, но недалеко. Он знал, что будет дальше. За это его считали вещим. Но на самом деле он просто был очень умен и умел видеть на десять шагов вперед, а не на один. Когда он ушел, под Киевом объявились деревляне и добили всех, кто оставался от старых князей. И так развернулись среди полян, что те сами послали за отдам, и он стал князем по праву наследования через жену. Можно сказать, что старые князья Полян сами ему все отдали и сами ушли с его дороги прямо в Навь. Девислав, наверное, не слышал об этом. Иначе не стал бы так охотно искать ссоры с Ульвом и подбивать на это других. — Здесь не Киев, — заметил Воислав. Там уж больно врагов, всяких много. А у Девислава опора крепкая. Полоцкие князья, смолянские князья, Если вся родня за него встанет, Ульф до Киева ни мечом, ни копьем не дотянется. И мы с тобой тоже. Много будет толку, Что вы с нынешним Олегом Киевским родня. Не через Хазарское же море к нему ездить. А поддержит ли его Смоленская и Володская родня? И там, и там очень много варягов. И все это богатые и уважаемые люди. Один сверкер, чего стоит. Его род держит дружину в Свинческе, уже третье поколение. И князь ведомил-таки отдал за него свою дочь. А ведь он очень не хотел этого делать. Князьям приходится считаться с Русью а она богатеет на торговле и не одобрит никаких решений, которые этому помешают. Ловоти волхов — лишь один из четырех путей во все стороны света, которые оттуда расходятся. Никто не будет мешать им ездить в Киев и дальше, до Греков. А на Варяжское море они попадут через Плесков. Ты понимаешь... Вояслав подошел к Вальгарду ближе и наклонился, уперев ладони в стол. «Не через Волхов серебро потечет, а через Шелонь и Великую, через Плесков, и мы с тобой, зять дорогой, скоро в этом серебре ходить будем по уши». «Да никак ты предлагаешь мне разорвать обручение моей дочери с сыном Ульва?» Лайгард сделал изумленное лицо, будто эта мысль только сейчас пришла ему в голову. «А ты никак опять дур не ломаешь!» За двенадцать лет Вояслав хорошо изучил родича, но не вполне приспособился к его нраву. «Тут судьба всей нашей земли решается...» «И все зависит от того, за кого я выйду замуж...» с изумлением, но и почти с торжеством прошептала Эльга и посмотрела на себя, будто за одиннадцать лет жизни впервые сообразила, каким сокровищем уродилась на свет. Словом, Эльга уехала из Плескова невестой и приехала невестой, но уже совсем другого жениха. Новый отличался от прежнего почти всем. Был не отроком, но зрелым мужем, потомком не королей севера, а славянских князей, не заложником-наследником, которому еще не весь сколько дожидаться своего наследства, а полновластным хозяином родовых владений. Поскольку прежнего жениха она никогда не видела, то и потери не ощущала. Жаль ей было расставаться лишь с подарком, драгоценным ожерельем, но это было необходимо. Князь Воислав ударил по рукам с Девиславом, а Вальгард передал гостомыслу, упрятанное в льняной мешочек ожерелье, и напутствовал так. «Передай это Ульву и скажи. Я не могу держать у себя то, что он купил столь дорогой ценой. Он все поймет».